Андрей ощупью прошел к своей комнате. У кровати горел ночник, возле него носилась наперегонки ночная мошкара. Андрей задул ночник и думал, что заснет, но сон не шел. В закрытые глаза било солнце, оно ореолом окружало профиль «Лидочки». «Господи, до чего я несчастен и одинок?» Скрипнула половица, затем запели ступеньки, Отчим поднимался к себе в кабинет, потом за стеной звякнуло, словно ложка о стакан, значит, Глаша еще не спит. Вдали забрехала собака. Воображение создало образ Глаши, что раздевается за стенкой, но звуки, доносившиеся оттуда, были непонятны. Все стихло, Андрей не помнил, как поднялся он. Очнулся у Глашиной двери, сердце билось, как после бега. Надо было толкнуть дверь, но рука была тяжелой и не подчинялась. Андрей мысленно уговаривал Глашу, «Ведь ты знаешь, что и здесь, ты должна открыть дверь». Дверь не открывалась, и, поняв, наконец, что стоять дальше так невозможно, Андрей толкнул дверь ладонью. Дверь была заперта, он удивился, от кого бы заперлась Глаша. Потом постучал костяшками пальцев. Никакого ответа. Он постучал снова, и тогда услышал, как скрипнули пружины кровати, и босые ступни зашлёпали к двери. «Ты что, Андрюша?» Послышался шёпот из-за двери, и Андрею стало сладко от того, что она догадалась, кто именно пришёл к ней ночью и не сердится. Андрей с ужасом сообразил, что не подготовил никаких слов, он не знает, что надо сказать и что положено говорить в таких случаях. «Клаша, мне надо поговорить с тобой». «Завтра поговоришь, Андрюша, спи!» «Глаша, я на минутку, я только скажу два слова!» «Поздно, но я тебя умоляю!» Звякнул крючок, дверь приоткрылась... Глаша была в длинной ночной рубашке, волосы распущены, глаза казались совсем черными. «Странно», — подумал Андрей, — «здесь совсем темно, а я ее вижу». Одной рукой Глаша придерживала дверь, другую положила себе на грудь, прикрывая ее. «Иди спать», — шептала она, удерживая дверь, потому что Андрей тупо нажимал на нее, норовя войти, словно в этом была его основная цель. «Иди спать, ты с ума сошел!» Глаша! «Мне очень нужно на минутку, ты же понимаешь...» «Глупый, глупый, Сергей Серафимович услышит, что же тогда будет?» «Он спит, ты же знаешь...» «Иди, Андрюша, иди, завтра проснешься, тебе стыдно станет...» Видно, сообразив, что так ей андрей не пересилить, Глаша оторвала руку от груди и толкнула Андрея. Он перехватил ее полную горячую руку и потянул к себе. Но в этот момент наверху скрипнула дверь, то ли от сквозняка, то ли Сергей Серафимович не спал, и, услышав шум снизу, вышел из кабинета, Андрей замер... А Глаша, воспользовавшись этим мгновением, захлопнула дверь, звякнул крючок. Андрей стоял, затаив дыхание, но сверху не доносилось ни звука, а по ту сторону двери стояла Глаша. Андрей знал, что она не уходит. «Спокойной ночи!» – долетел из-за двери шепот. Андрею послышалась в нем усмешка. Он на цыпочках дошел до своей комнаты, закрыл за собой дверь и остановился у окна. Как неловко и глупо вышло. Он, как барин Нехлюдов, в воскресенье пытался овладеть горничной, это же низко. В нем не было злости на Глаше, только раздражение против своей необузданной плоти. Вся унизительность его положения обрушилась на него. Он не должен был так поступать, не имел права. Если бы вчера ему сказали, что он будет ломиться в дверь служанке отчим, он с оправданным презрением взглянул бы на того человека. Что же происходит с ним? Неужели зверь, заточенный в нем, столь силен и бесстыден, что заставляет забыть о высоком чувстве, посетившем его недавно? В доме и в саду царила тишина. В предрассветный час даже цикады замолкли. Глупо, глупо, глупо, повторял Андрей, забираясь под легкое покрывало и накрываясь с головой, чтобы скорее заснуть и забыть обо всем. Ужасный день, постыдный день. Завтра с утра он уедет в Симферополь.